Глава 16 Авантюрный план. Третья фаза. Прозвучал выстрел и... Ничего не произошло. Выпущенный из пистолета патрон оказался светошумовым. Произошла стандартная последовательность действий. Ударно-спусковой механизм ударил по пороховому заряду Пуля, оснащённая специальным зарядом, вылетела через дуло и создала мощную вспышку света и звука, при этом сама сгорела, не способная нанести вред никому, тем более живому человеку. Расстояние от стрелявшего ублюдка до Хира было не больше пяти метров, поэтому даже такое представление заставило Аторвус завизжать от ужаса, а между пальцев гитариста, Начали собираться молнии. Хиро, внимательно ощупывая, осмотрев свое тело и не ощутив никакого дискомфорта, жестами показал товарищам, что с ним все нормально. — Испугался сосунок! — злорадно усмехнулся стрелявший ублюдок, снимая маску. Стоило ему это сделать, как глаза Анастасии округлились, и она с ужасом отвернулась от человека, чтобы не видеть его. Но это не помогло. Он оказался глазастым, да и не заметить внезапную перемену в поведении девушки было сложно. Даже Рокер оглянулся на ее резкое движение, а вояка заржал. настя сколько лет сколько зим или ты действительно думала что я тебя не узнаю думаешь от меня можно так просто сбежать и после этого остаться безнаказанной много на себя берешь тварь за языком следи холодно осадил его командир загораживая собой девушку и заведенной за спину рукой, подавая ей специальные знаки, которые он заставил выучить своих товарищей во время рассказа плана. «Она сейчас является членом нашего отряда, а с моими людьми я никому не позволю так разговаривать». «Какой серьезный у тебя товарищ Анастасия!» Заглядывая ему за спину, чтобы вновь увидеть ужас на лице своей старой знакомой, проигнорировал слова Хиро и продолжил изгоняться у блюдок. «Отмыл тебя, приодел. Видимо, твое мастерское умение раздвигать свои ножки пригодилось. И ты нашла себе хорошего папика, да?» «Сейчас», — коротко произнес парень, падая на пол. Настя, все это время державшая в своих руках туфли, резко оторвала каблуки и бросила их в сторону ублюдка с его бандой. В тот же миг сразу с нескольких точек открыли огонь пришедшие с уродом бойцы. Автоматные очереди прошили грудь девушки, отчего ее крутанало вокруг оси несколько раз, и она упала на пол. Фух, напугала сумасшедшая! Выдохнул ублюдок, успокоившись. «Ты хотела нас своими туф!» Договорить он не успел. Раздался мощный хлопок. Еще недавно красивая и привлекательная обувка девушки разлетелась на части, выпуская целое облако едко-зеленого цвета. Потребовалось всего несколько мгновений, и один неострожный вздох, как парализованные бойцы, Один за другим повалились на пол. Хиро медленно поднялся, продолжая, как говорится, на всякие задерживать дыхание и подбежал к упавшей девушке. Выпущенные в нее пули не достигли своей цели благодаря защитным свойствам костюма, но она все еще пребывала в некотором шоке. Аккуратно похлопав ей по щекам, приводя в чувство, командир дождался, пока она открыла глаза, и открыто ей улыбнулся, выдыхая. Парализующий газ опасен в первые пять секунд после применения, и задержать дыхание было необходимо именно на этот период. Причем, когда газ менял цвет, становясь видимым, он уже был безопасен. Гитарист времени зря не терял, вытянув руку за решетку и подтянув к себе одного из охранников, у которого на поясе висела связка ключей, он снял ее и спустя несколько попыток открыл замок из тюремной камеры. «Что делать с этими?» – спросил Рокер, осматривая парализованных бойцов. В отличие от гранат с эффектом парализации, выпущенной из каблучкова торвы, газ был сильнее в несколько десятков раз. Просто так избавиться от их эффекта не выйдет, а даже если каким-то чудом и получится, такого смельчака будут дождать серьезные побочные последствия в виде галлюцинаций, панических атак, эпилептических припадков или кровоизлияния в мозг. Газа с таким составом на этой планете не найти – это одна из самых последних секретных разработок ВИСа. «Как смотришь на то, чтобы раздеть и бросить в камеру», – усмехнулся командир. «И на всякий случай ещё и связать покрепче», – пистула Настя. И как мышонок вытаращилась на Хиро, а потом прокашлялась. «Мы что, оставим их в живых?» – искренне удивился музыкант. Он хорошо помнил рейд на базу Косова и понимал, лидер не дурак и в таких вопросах крайне хладнокровен». Он просто так не будет оставлять в тылу потенциальную угрозу. За время зачистки базы работорговцев Рокер в этом убедился на личном опыте, когда Хиро без тени сомнений и жалости стрелял даже в тех, кто уже не шевелился. И вот сейчас такое поведение командира. Ему казалось странным. «С тобой всё в порядке?» «Игорь, напомни, с какой целью мы прибыли на базу военных?» – повернулся к нему парень. «Вернуть мою ласточку и... торговля?» «Вообще не понимаю, к чему клонит лидер, выдавил он». «Именно. А какая между нами будет торговля, если мы сейчас без надобности уничтожим этих бойцов?» – задал риторический вопрос Хиро, помогая подняться Анастасии. Та выглядела подавленной и испуганной, и старалась не смотреть в сторону лежащих на полу бойцов. «Он тебе знаком?» Кивком головы показал он на ублюдка, снявшего ранее маску. Девушка кивнула несколько раз, после чего уткнулась парню в плечо и разрыдалась сквозь всхлипы, пытаясь разговаривать. «Да, он один из тех, кто... кто...» пыталась объяснить она, но не смогла, разревевшись еще сильнее. Нежно поглаживая девушку по голове, командир прижимал ее к своему телу ровно до тех пор, пока в камере не начали появляться бойцы его отряда. Первым появился катана, сразу же мигнувший и оказавшийся немного сбоку, принимая боевую стойку, убедившись в том, что ничего серьезного здесь не происходит, Лидер и другие члены отряда в порядке. Он немного расслабился и с интересом начал осматриваться. Спустя несколько секунд после его появления начали появляться и остальные бойцы, экипированные по самому лучшему разряду, надетая на бойцов в черном форма со всеми их примочками, даже рядом не стояло с этим высокотехнологичным оборудованием и снаряжением. Последними появились борзых с греком, сразу же принимая бразды правления в свои руки. Разобравшись с текущей обстановкой и правильно оценив ситуацию, офицеры отдали короткие указания бойцам и направились к стоящим немного поодаль командиру, обнимающему оторву. Этих раздеть, связать и бросить в камеру, после чего запереть на ключ – На подходе отдал приказ парень, жестами показывая, чтобы они не подходили к нему прямо сейчас. В их форму переодеть лучших бойцов. Принято. Бросив короткий взгляд на заплаканное лицо девушки, бойцы правильно оценили обстановку и сразу же отошли к своим людям, отдавая короткие рубленные приказы. «Ну-ну, успокойся. Мы рядом с тобой и никому не позволим тебя обидеть». Спустя некоторое время тихо заговорил парень, продолжая поглаживать девушку по голове. «Ты для нас стала неотъемлемой частью семьи, и любой, кто посмеет тронуть тебя или остальных, сильно за это поплатится». «Шеф, я вам верю, но глядя на этого, этого...» Попыталась сказать девушка, но ее снова начало все трясти, а изо рта раздавался лишь горловой рык. Так могло продолжаться еще долго, но в какой-то миг которого посмотрела на то, что происходит вокруг них. Бойцы, у которых на плече формы поблескивал вышитые золотыми нитями герб, такой же, как и у командира, окружили их пару, прикрыв спинами от всего мира. Все они уже давно закончили со своими заданиями, некоторые из них даже успели полностью переодеться, и сейчас старательно делали вид, что их здесь нет. Осознав, что всё это происходит из-за неё, что они дают ей возможность поистерить, Настя моментально опомнилась, а на её губах появилась знакомая для Хиро по их первой встрече ухмылка. Она независимо отошла на несколько шагов от командира, чем сильно его удивила А Торва со снисходительной улыбкой посмотрела на своих соратников и легкомысленным тоном произнесла «Все, я пришла в себя». «Тогда держи». Командир протянул ей пистолет, взял под руку и подвел к лежащему на полу лидеру пленившего их отряда. Безымянный брат Касова бешено вращал глазами из стороны в сторону, совершенно не способный ничего изменить. «Кстати, его бойцы тоже раздели». и даже несколько раз пнули по голому телу после того, как несколькими фразами гитарист объяснил им ситуацию. Конечно, бить лежачего – такое себе занятие, но почти каждый из бывшего отряда барзых на своей шкуре почувствовал все прелести его тёмных делишек. Они узнали ублюдка, который неоднократно приводил к ним на базу работорговцев новое пополнение людей – из которых впоследствии делали товар. Поэтому то, что они несколько раз его пнули, это пустяки, по сравнению с тем, что бы они с ним сделали, если бы не прямой приказ офицеров. «Помни, как мы с тобой встретились. Мне понравилась твоя настойчивость, хладнокровность и характер, из-за чего я не был против твоей компании, хотя и считал бесполезным балластом». И кто ты теперь, уважаемая всеми на станции персона, без которой не проходит ни одного процесса? Отринь все страхи и покончи со своим прошлым раз и навсегда, как ты это сделала с теми парнями своей лопатой. Оторва, завороженная словами командира, подняла пистолет, приложила палец к спусковому крючку и... «Не смогла». Ее руки затряслись, она отвернулась и яростно бросила пистолет в сторону. «Не могу я так поступить! Не могу! Даже несмотря на то, через что мне пришлось пройти из-за этого ублюдка!» Закричала девушка со слезами на глазах. «Не могу!» «Вот и умничка!» Снова погладил Хиро ее по голове. Он наклонился, чтобы их глаза были на одном уровне, и тихо произнес. «И вот это мне в тебе нравится. Ты не поддалась мести и не стала убивать настолько противного тебе человека. Признаюсь честно, я бы выстрелил в ту же секунду. Но ты не я. Ты другая. Ты Анастасия Настя или просто оторва. Но ты...» «Не безжалостная убийца! И я буду очень рад, если ты такой будешь оставаться и дальше!» Поднявшись, парень прошел мимо застывшего на земле человека, даже не взглянув в его сторону. Ему был нужен его чемоданчик, который услужливые охранники забросили в соседнюю камеру, сейчас не запертую. Да и вообще, из шести казематов, если можно так назвать эти ужасные камеры с толстыми, в три пальца шириной прутьями и убогим отхожим местом, которое судя по всему, не мылась с самого основания этих клеток, в настоящий момент только их арестантская была не пустующей. Просунув руку внутрь чемодана, парень немного поводил ею из стороны в сторону и достал такой же, как и у него, костюм – Единственное отличие в том, что он обладал не защитным механизмом, а наоборот, подавлял носителя, путая его мысли и полностью блокируя возможность соображать. «Оденьте этого ублюдка в это!» Передав ближайшему бойцу костюм, тот незамедлительно направился к пленнику и начал выполнять приказ, нисколько не брезгуя тем, что ему приходится делать. «Думаю, у нас есть еще немного времени, пока сюда придет кто-то еще. Почему бы нам...» Договорить он не успел. Раздался цокающий звук подкованных усиленных каблуков, и из-за поворота вышла та самая девушка, с которой он разговаривал, когда их сюда бросили». Но на этот раз вместо боевого снаряжения на ней было нечто похожее на дорогое вечернее платье, хорошая прическа и идеальный макияж. Всего мгновение и она встретилась взглядом с Хира, увидела множество незнакомых людей и уже намеревалась закричать, но не успела. Выпущенная гитаристом молния попала прямо в нее, И она с глухим звуком, как бревно, завалилась на пол. «О, а это нам только на руку!» — улыбнулся своим мыслям командир, поворачиваясь к рокеру. «Сколько она пробудет в таком состоянии?» «Не больше трех минут. Моя способность всего третьего уровня!» — нехотя ответил музыкант. «Вот ты славно, Игорь!» Поведай остальным о нашем первоначальном плане, пока я буду разговаривать с пленницей», – отдал приказ парень, направляясь к застывшей на полу незнакомке. Наклонившись, он тихо заговорил, проследив, чтобы она его услышала. «У тебя есть всего два варианта развития текущей ситуации. Или ты выполняешь всё, что я тебе скажу, или...» Отправишься в камеру к остальным бойцам и будь уверена, в этом случае я брошу тебя туда голой, а какие последствия будут от этого, можешь сама представить. На лице девушки застыл самый настоящий ужас. Она попыталась пошевелиться, но у нее ничего не вышло, из-за чего в уголках ее глаз начали скапливаться слезы. Командир не просто так решил с ней заговорить. Шанс воительницы был дан из-за её реакции на известие о девушке, которая сейчас находится на лечении в медицинской капсуле на корабле. Пусть на словах, но вроде этот боец в юбке переживала за ту пленницу. Видимо, искала её. И тогда послушалась приказа пленников. И ведь сейчас зачем-то пришла. Хиро очень хотелось узнать зачем, да и подробности истории этих подруг тоже. В противном случае никаких церемоний не было бы, разделы бросил в камеру к мужикам, а что они там с ней сделают, когда действие парализующего яда закончится? Его не интересовало, он недобрый волшебник. В случае первого варианта... «Ты встретишься со своей подругой, которая на данный момент находится в нашем убежище, ну а во втором...» Глаза девушки забегали из стороны в сторону, показывая, что она уже готова принять решение и высказаться, но сделать это парализованно и невозможно. Хиро поднял указательный палец правой руки вверх, заставив взглядом сфокусироваться на нем. «Если согласна, смотри на палец, не отрываясь три секунды. Если выбираешь второй вариант, поводи взглядом в разные стороны». Девушка вперила взгляд в его палец, будто это самая ценная вещь на планете. Выждав положенное время, парень улыбнулся и поднялся, бросив ей. «Когда пройдет действие парализации, подойдешь ко мне медленно и без всяких глупостей. Вздумаешь кричать». «Наши договорённости аннулируются. Тебе всё понятно?» Не дождавшись от неё ответа, а он и не рассчитывал на него, командир пошёл к членам отряда. «Какова текущая обстановка на данный момент?» «Несколько бойцов были отправлены в разные стороны с целью разведки. К сожалению, без вашего личного присутствия у меня не удалось активировать дополнительные передатчики, с помощью которых мы могли бы держать связь, поэтому приходится использовать методы по старинке». Разведчик вытащил из кармашка на поясе стандартную рацию, используемую военными. Наверняка взял из приватизированных на базе косого запасов и перенастроил на новую волну. Пока всё в порядке, никакого шевеления со стороны военных не замечено. Складывается ощущение, что они целенаправленно обходят это место стороной, будто получили на это специальные указания. Скорее всего, так и есть. Парень кивком головы указал на уже переодетого лидера бойцов. Тот бешено вращал глазами в разные стороны, но совершенно не мог пошевелиться и как-то повлиять на текущую ситуацию. Он у них вроде как за одного из лидеров, по крайней мере, ведет себя слишком уверенно и нагло для рядового бойца. «Это-то!» – протянул Борзых, бросив короткий взгляд в сторону пленника. «Лидер?» – скорее подстилка руководителей, двуличная и крайне неприятная личность. Вместе со своим братом Косым они проворачивали такие делишки, от которых волосы дыбом вставали. Он никогда не будет рыпаться на тех, кто сильнее или может дать сдачи, только когда за ним численное преимущество и полное доминирование. «Но на меня же полез?» — хмыкнул Хиро. «И даже грозился, что я больше никогда дневного света не увижу. Потому что вы были в этих костюмах!» Многозначительно осмотрел его Антон, открыто намекая на одежду лидера. и вас всего было трое не в обиду а торви еще и с девушкой без оружия и какого либо прикрытия со стороны кстати почему вы не взяли нас с собой хотя бы для подстраховки как раз поэтому чтобы быстрее привлечь внимание и избежать лишних подозрений что мы можем огрызнуться спокойно ответил хиро периферическим зрением замечая как поднимается пленница и медленно направляется в их сторону, немного покачиваясь. Да если честно, в мои планы не входил плен и всё с ним связанное. Надеялся, что после стандартной, пусть и параноидальной проверки, всё пойдёт по строго запланированному сценарию, где мы без проблем встречаемся с лидером этой базы и создаём тесные, почти дружеские торговые отношения. Но, как видишь, даже я не могу всего предугадать. «И что мы в таком случае собираемся делать сейчас?» – рассудительно спросил разведчик. «Насколько я знаю, база военных не просто так считается сильнейшей. На ней проживает не меньше десяти тысяч человек, из которых примерно половина прошедшие подготовку бойцы, а остальные – гражданские и их семьи. Справиться с такой толпой, учитывая наше количество партнеров, «Просто невозможно! Вы и сами должны это прекрасно понимать, командир!» «А кто сказал, что мы собираемся идти против них в открытую?» Усмехнулся парень и жестами подозвал к себе застывшую немного в сторонке девушку. Она не хотела прерывать их разговор, поэтому и не подходила. Как только она приблизилась, он продолжил. «И в этом деле нам очень сильно поможет эта барышня». «Кстати», — повернулся к ней командир, — «как тебя зовут?» «Полина», — тихо ответила та, опустив взгляд. «Она видела, насколько хорошо вооружены окружающие ее бойцы и какое уважение проявляют к тому человеку, которому она так бездумно нахамила в прошлый раз». Ей еще повезло, что взвыла интуиция, а потом этот намек, и она почувствовала что-то неладное. И, доверившись своему шестому чувству, ушла, не наговорил еще больше. «Вы меня убьете? А ты видишь, здесь горы трупов?» – сильно удивился Хиро. «Или мы похожи на мясников? Сегодня умрет только один человек, и это явно не ты». Глаза девушки округлились, и она одними губами всё же решилась спросить, «Тогда кто?» «Не переживай, об этом ты совсем скоро узнаешь», – ушёл от ответа парень. «А сейчас я тебе поведаю твою роль в нашем небольшом спектакле. В зависимости от того, как ты её отыграешь, я буду решать, что с тобой делать дальше. Тебе всё понятно?» «Конечно». тихо ответила Полина. «Тогда слушайте вы все!» Обвел он взглядом всех, кто столпился около него и детально поведал новый план, составленный буквально на коленке. Когда он закончил, взгляды присутствующих были такими же, как у гетриста Сатуровой в первый раз. «Все понятно?» «Вы точно уверены, что хотите поступить именно таким образом?» Всё же решил уточнить генерал, на что получил утвердительный кивок от лидера. Больше вопросов у опытного разведчика не было. «А теперь мне нужна одежда этого ублюдка». Переодевшись, скрыв лицо под маской и шлемом, парень повернулся к оторве. Планы снова немного изменились, и теперь Полина будет вести нас к лидеру этой базы. «Ты как, помнишь это место, хорошо?» «Не очень, но общее направление смогу понять», задумавшись, ответила Настя. От ее истерики и беспокойства больше не осталось и следа. «Вот и отлично. Если Полина выкинет какую-то глупость и попробует нас обмануть...» Начал Хирона, увидев, как напряглась Анастасия, укоряюще покачал головой. «Сообщишь мне об этом хорошо?» Получив утвердительный кивок от Аторвы, И испуганный взгляд, брошенный пленённой девушкой, командир продолжил. «Тогда начинаем третью фазу. По позициям!» Передетому в костюм ублюдку надели на голову тот самый мешок, в котором ещё недавно был Хиро. С одной стороны его под руку взял сам командир, со второй – барзых Полина и Атор вошли немного позади, а замыкали шествие гитристы «Катана» как и все остальные переодетые в снаряжение военных, Артур остался около камеры за главного вместе с частью бойцов. На их плечи ложится крайне важная задача аккуратно вырубить тех, кто захочет прокуляться в этом месте и закинуть их к остальным в камеру, не поднимая при этом шума. Как сказал разведчик Подарки нужно преподносить качественно упакованными и, желательно, единым набором. Лица всех мужчин, облаченных в доспехи, были полностью скрыты масками и защитными очками, в отличие от девушек, те шли в довольно роскошных, можно сказать, вечерних нарядах. Единственный минус, что Аторова топала босиком, ее обувь уничтожена, а командир не предусмотрел такой исход событий. Он надеялся отправить девушку на станцию после активации нежданчика и не положил дополнительную пару на склад продуктов, откуда мог бы позже достать их как костюмы из чемоданчика. Но её истерика, а потом безбашенная реакция, словно он увидел повторение их знакомства, когда на Халка плевать хотела на его игноры, перла как на срок к своей цели, которой была её безопасность. И ведь не ошиблась». Может, это какой-то скрытый навык, типа сопачьего нюха? Отряд бойцов проходил по коридорам, постоянно натыкаясь на небольшие, а иногда и довольно крупные отряды военных. Чёрную, как у них, форму почти никто не носил, в основном заточенную под милитари с пятнами камуфляжа. Их небольшую процессию внимательно провожали взглядами, но стоило смотревшим увидеть Полину, как интерес пропадал, и они уходили по своим делам. Спустя минут десять блужданий по территории базы, которая оказалась просто огромнейшей и могла своими размерами приравняться к древнему замку, они зашли в самое большое здание, в котором на секундочку работал лифт, Какой тип энергии они для этого используют, непонятно, но факт остается фактом – лифт рабочий. Правда, ехать в нем пришлось недолго, благо, что он оказался грузовым и вместил всех членов отряда без исключения. Они остановились на четвертом этаже, дверь начала медленно открываться – И к ним навстречу вышел отряд из трёх бойцов, держащих руки на оружии. «С какой целью прибыли?» – холодно спросил один из них, пристально осматривая каждого бойца. «Привели недавно захваченных пленников, того торговца и его напарницу. В дело вступила Полина. Ведём к шефу, он хотел их увидеть». «Ждите здесь», – бросил переговорщик, развернулся и быстро убежал вглубь коридора – Ждать пришлось не меньше двадцати минут, прежде чем он вернулся и начал отдавать указания. «Полина, а почему ты отвечаешь сегодня за своего лидера?» – с подозрением спросил вернувшийся мужчина. «Или он язык проглотил, зазнался, что даже не здоровается?» Он простудился. Не нашлась что ответить девушка, ляпнув первое попавшееся Дальше всё случилось стремительно. Катана появился за спиной одного из бойцов, эфесом клинка в темечко его вырубая. Откуда он взял новое оружие неизвестно, но факт остаётся фактом. Оно у него есть. Оставшихся двух военных вырубили борзых с музыкантом, причём одновременно. перегонувшись они показали друг другу палец вверх. Ходу резко отдал приказ командир, ускоряясь. Если работает лифт, значит и камеры тоже. всё снова идет не по плану уже в который раз. Никого не убивать, только вырубать. Возле входа в зал стояло сразу четыре бойца на страже. Судя по их поведению, информацию о нападении они еще не получили, а значит у них отличные шансы. Всё произошло, как и в прошлый раз, стремительно. Несколько секунд, и четыре тела охранников медленно опускаются на пол, придерживаемые людьми из отряда «Хиро». Кивком головы командир показал на двери и гетрист со снайпером быстро оказались с двух сторон, кладя руки на ручки. Резкий рывок. И весь отряд один за другим врывается в переговорную, судя по размерам помещения, где за круглым столом сидело шесть человек и что-то темпераментно обсуждали, но стоило отряду Хира ворваться внутрь, как разговоры сразу стихли. — И как это понимать, Кирилл? — холодно спросил сидящий в роскошном кресле мужчина в военной форме с генеральскими погонами на плечах. — Ты что? Уже совсем страх потерял. «Кто знает», – произнёс Хиро, снимая шлем и балаклаву. «Хорошо, что мне родители дали другое имя. Всем оставаться на своих местах. Мы пришли с миром». «Это что, шутка такая?» Всё ещё, оставаясь спокойным, холодно спросил мужчина, глядя Хиро прямо в глаза. «Я что, по-вашему, похож на шутника?» парировал парень, отодвигая один из свободных стульев и решительно в него усаживаясь. «Мы тут недавно мимо проходили, пытаясь найти партнёров для бизнеса. Торговцы мы, и знаете, что с нами сделали ваши люди по приказу, как теперь понятно, Кирилла?» «И что же?» – напряжённо спросил генерал. «Избили, а потом ещё и в камеру кинули, и знаете, что нам заявил вот этот ублюдок?» Командир жестами подозвал державших пленника бойцов. Они поставили его перед ним на колени, придерживая, чтобы тот не упал. Резким движением Хиро сорвал с него маску, показывая всем сидящим его лицо, что мы должны передать привет дохлому работорговцу, у которого мы отбили своих людей и к которому он нас отправит. Неожиданно в руке парня появляется пистолет, доля мгновения и стоящий на коленях пленник падает с пробитой головой. Мозги, кровь, всё разлетается в сторону. «Но мы мирные, да». Торговать пришли, как ни в чём не бывало, продолжил командир, улыбаясь. Резко став серьёзным он тоном пробирающим до мурашек, продолжил... Однако, если кто-то собирается вести себя с нами по-хамски и смотреть свысока, или же распускать руки без необходимости, его будет ждать такой же конец, как и этого зарвавшегося ублюдка. «Мой русский хорош? Я понятно выражаюсь? Или повторить на каком-нибудь другом языке?» Хиро удивил не только сидящих в креслах людей, но и своих товарищей с бойцами. Такой хладнокровной беспощадности они не ожидали, хотя знали, насколько жестким он может быть. А Турва не сдержалась после увиденного, убежала в коридор, где ее вырвало. Полина стояла белее снега, готовая в любой момент потерять сознание. «И что ты хочешь от нас услышать после увиденного?» — зло спросил генерал, которому явно не понравилось устроенное представление. «Говорю же, мы торговые представители маленькой, но гордой команды», удивленно вздёрнув бровь, прищурился инопланетянин. «Торговать пришли. Мы вам, вы нам. Обсудим условия». «Зависли все». В комнате повисла гнетущая тишина.